Глава 37. Прошла неделя. В среду днем мы пригласили в наш офис Зинаиду Борисовну и Игоря. Когда Морина услышала, что ее просят прибыть вместе с зятем, она сначала возразила. «Зачем он вам? Не надо беспокоить его. Он занят по уши, ведет большой бизнес». «Во время следствия у нас возникли вопросы, ответы на которые знает только Игорь Михайлович», осторожно ответила Ада Марковна. Они связаны с его работой». «Ну, ладно», — согласилась Зинаида. «И вот сегодня они приехали к нам. После приветствий, фраз про чай и кофе, все расселись по местам, и мой муж решил сразу схватить быка за рога. Неприятно говорить об этом, но, к сожалению, Зинаида Борисовна, вы стали жертвой мошенника». «Как?» — подпрыгнула на стуле Морина. «Вы о чем?» «Игорь Михайлович». «Вы знаете, какова судьба вашего младшего брата Наума?» – спросила я. «Вы, очевидно, уже выяснили, что случилось в нашем загородном доме много лет назад», – вздохнул Игорь. «Я имею в виду удачу моих родителей». «Да», – подтвердила Дюдюля. «Маргарита Львовна и Михаил Григорьевич дружили с Зинаидой Борисовной и Юрием Сергеевичем. Лето они проводили в одном поселке». У вашей тещи была подруга Нина Кропоткина, жена известного дантиста, человека с обширными связями. Алексей зарабатывал не только установкой пломб и протезированием, он еще продавал слезы горного озера. Сегодня об этих каплях никто и не помнит, а в годы вашей юности это зелье было весьма популярно, но недоступно большинству населения из-за своей дороговизны». Лекарство хранилось и продавалось во флаконах из настоящего золота. Господин Кропоткин хранил слезы в специально сделанных чемоданчиках. В таких же он держал золотые монеты, царские червонцы и драгоценности, которые получал за свои услуги стоматолога. Алексей не доверял рублям. И, как показала дальнейшая история нашей страны, оказался прав. В годы перестройки, когда произошла печально известная Павловская реформа, на коне остались те граждане, кто имел золотой или валютный запас. Нина Алексеевна и после смерти мужа жила без проблем. Она дружила с Зинаидой Борисовной и с вашей матерью. Браковой для себя день Кропоткина, на тот момент уже вдова, приехала к Мориной, сообщила ей, что привезла чемоданчик с флаконами слез для постоянного клиента, который отдыхал в расположенном около поселка Ручеёк, доме творчества писателей. Нина намеревалась отдать ему капли, получить деньги, потом зайти к Маргарите Львовне, попить с ней чайку и поболтать за жизнь. «А где вы тогда находились?» «Отличный вопрос», — усмехнулся Игорь. «Тьма лет прошла». «Я рано стал заниматься бизнесом, еще будучи студентом, начал деньги делать. Наверное, уехал в Москву». «Нет». Вдруг возразила Зинаида Борисовна. Игорек-то отдыхал на даче. Прости, улыбнулся зять. Давно это было, не помню уже. Мне крайне неприятно все это вспоминать. Я вытеснил из головы тот день. К сожалению, нам придется сейчас поговорить на эту тему, предупредила я. Нина пришла к Маргарите Львовне, та угостила ее чаем, но беседы не получилось. Кропоткину клонила в сон. Хозяйка дачи решила, что гостью разморила от солнца, стоял жаркий день. А еще не нарастроилась из-за того, что покупатель слез горного озера уехал, не дождавшись ее, не предупредив, что уедет, просто покинул дом творчества. Воробьева дала Нине свою новую пижаму с очень приметным рисунком в виде кошек и уложила ее спать. Но вот очень важный момент. «Маргарита отвела Нину в свою спальню, потому что в окно комнаты, которая предназначена для гостей, било солнце». «Да, да», — подтвердила Морина. «Все именно так и было. Мне Марго в деталях все рассказала. Хочется забыть тот день, да не уходит он из памяти». «Зинаида Борисовна, у Маргариты Львовны было много украшений?» — спросил Коробков. «Да», — подтвердила наша клиентка. Она происходила из богатой семьи. Дед Марго — акушер-гинеколог, отец тоже. Ее бабушка и мать обладали потрясающими драгоценностями. Они перешли к Маргарите. «И кому они достались после смерти Воробьёвой?» — спросил Димон. Морина опустила голову. «Ну, э, в общем, это сложный вопрос. Не вчера все случилось, не знаю. Никогда этим не интересовалось». «Не мое дело, как Марго распорядилась своим имуществом. Бестактно спрашивать даже очень близкую подругу, а кому-то решила завещать колье, серьги, диадемы. Может, кто-то и способен задать такой вопрос, но я точно не из этой стаи». «Зинаида Борисовна», — сказала я, «вы знаете, что ювелирные изделия пропали. В СССР не было банковских ячеек, где человек мог нечто спрятать». Но если бы они и существовали, кто что туда отнес бы золотишко? Советские люди верили сберкассам, держали в них деньги, копили на отпуск крупные покупки. Но были лица, которые ни за какие пряники не положили бы на счет все свои деньги. Форцовщики, директора магазинной, врачи. Те, кто имел левые доходы, естественно, не хотели их светить. За так называемые нетрудовые доходы человек мог оказаться за решеткой. Уезжая на дачу или в отпуск, многие старательно прятали самое дорогое в прямом и переносном смысле слова. Летнее время — это бенефис квартирных воров. Они прекрасно знали, где надо искать добычу. Купюры, золотые изделия народ завертывал в непромокаемую упаковку и топил в баках унитаза, В банках с вареньем, крупой, засовывал в плафоны люстр, делал тайники в карнизах и в ножках мебели. А многие просто увозили свои алмазные золотые копи на даче. Маргарита Львовна поступала именно так. Она не расставалась с нажитым. «Откуда вам известно, где мать прятала дорогие вещи?» — поморщился Игорь. «Она давно умерла, ничего рассказать уже не может». Зинаида Борисовна сообщила, ответила я. Димон внимательно посмотрел на Игоря. «Верно. К сожалению, ваша матушка рано ушла из жизни». Ее подкосила смерть Нины», — прошептала Зинаида Борисовна. «Вернее то, что на ум убийца». Михаил сообразил. Морина замолчала. «Продолжайте, пожалуйста», — попросил Иван Никифорович. «О чем догадался отец-подростка? Давайте я расскажу» предложил Игорь. Теща трудно правду сказать. он, к сожалению, чуть ли не с пеленок был вруном и вором. Сколько он всего из дома упер. Мамины любимые фигурки крал. Стырит, пропадет на несколько дней, потом вернется. И как ни в чем не бывало, улыбается. С десяти лет он мог на поезде уехать неизвестно с кем. Сигареты, дурная компания, где все были его старше, потом наркотики. Папа его лечить пытался, а толку... Наум ухитрялся сбежать из всех клиник, куда его по блату за большие деньги клали. Мама все глаза выплакала. За несколько дней до смерти тети Нины Наум попросил у матери деньги, огромную сумму. Признался, что проиграл в карты. Если не вернет долг, его убьют. Мама перепугалась, кинулась в свою спальню, где в шкафу держала чемоданчики с ювелиркой и сумочку с рублями. Но папа ее остановил. «Убьют? Отлично!» избавимся от лодыря наконец наум выругался и выпрыгнул в окно игорь взял со стола стакан с водой и выпил ее одним глотком «Думаю, в тот день брат и решил убить маму он надеялся потом украсть драгоценность избежать подстроить все так будто орудовал некто посторонний и через несколько суток осуществил задуманное маргарита львовна и тетя нина были похожи фигуры и прически одинаковые Они ходили к одному парикмахеру. «Встаньте на место Наума. Спальня матери на кровати лежит она в своей дурацкой пижаме с изображением кошек. Наум, небось, заглянул в окно, хотел влезть, когда никого не будет, и спереть ценности из шкафа. Увидел, что Марго спит, проник в спальню, вытащил из гардероба ювелирку, двинулся к открытому окну, а тут мать начала поворачиваться». Наум испугался, задушил ее. И именно в тот момент, когда все свершилось, я вошел. Игорь потер затылок. Да, ступил он тогда по полной программе. Замер с подушкой. Держит ее на лице убитый, перепугался. Потом стал что-то врать. Отец сразу понял, кого Наум хотел убить. Папа был очень умным человеком. Мигом сообразил, что не на тетю Нину охота шла. На его жену. Зинаида Борисовна закрыла лицо ладонями. «Игорь говорит правду. Миша нам с Юрой именно так и сказал. Мерзавец поднял руку на мать. Она его родила, воспитывала, обожала. Всё. Он нам не сын». Экран на стене вспыхнул. На нем появилось изображение сундучка. Димон обратился к Мориной. «Зинаида Борисовна, узнаете эту вещь?» «Да», — прошептала Морина. Федя, внук Маргоши, мне его привез. «Сразу не отдал».